Глава 4. Песня и нового мира. В тот раз я провёл на острове Сансин 3 дня. Асса незамедлительно сообщил совету мудрецов о положительных результатах испытания. и уже через несколько часов совет в полном составе собрался в большом зале рядом с кабинетом Аззы. Тем не менее, когда меня снова попросили спуститься в крипту к Мислику, я отказался на отрез. Если излучения Мислика не подействовали на мой организм, то мои нервы сдали окончательно. До тех пор, пока я находил со лицом к лицу с этой одушевленной металлической голубой, мне еще удавалось сохранять спокойствие. Но теперь силы меня оставили, и я безумно хотел спать. Мудрецы это поняли. Решено было всё отложить до следующего дня. Мне предоставили удобную комнату и с помощью того, кто приносит сон, я выспался в ту ночь на славу. На повторение опыта я решился не без колебаний. В самом деле, откуда мне было знать, долго ли продержится мой чудесный иммунитет и что будет со мной, если он вдруг закончится? Поэтому я попросил вызвать на остров одного из неофитов колледжа мудрецов Занна, которому передал в свое время немало познаний из нашей земной медицины. На сей раз подготовка заняла гораздо больше времени. У меня взяли кровь, сделали количественный и качественный анализ, подвергли меня самым тщательному и всестороннему осмотру. Кроме того, вместе со мной в пещеру должен был спуститься один Хис доброволец, чтобы проверить на себе, действительно ли Мистлик испускает при мне то самое излучение, которое для Хисов смертельно. Особая честь была оказана экипажу Ксила, который достиг Земли, и все они появились во главе с Асом, все кроме Суелика, странствовавшего в то время где-то в пространстве. Я был рад их видеть, но радость моя угасла, когда я узнал, что вместе со мной в крипту добровольно войдёт Эсина. Отговаривать её я не пытался. Я уже знал, что на Элле мужчины и женщины абсолютно равны перед лицом опасности, и что всякие условности относительно слабого пола здесь осмеяны и преданы забвению многие тысячи лет тому назад. Эсина вызвалась добровольно. Мудрецы одобрили ее кандидатуру, и если бы я вздумал ее отвергнуть, это стало бы для нее неслыханным оскорблением. Но в глубине души я был искренне огорчен. Видимо, во мне слишком сильны наши старые земные предрассудки. Мне вручили специальный пистолет холодного пламени, который позволял в случае необходимости парализовать Мислика, не убивая его, то есть поднять температуру с минуса двухсот шестьдесят одного градуса. до примерно минуса 100 градусов. Итак, в сопровождении четырех роботов мы спустились в шлюзовую камеру. Там нас ожидало два Хиса, готовые помочь нам облачиться в скафандры. А пока на меня натягивали специальный космический комбинезон, я видел, как бледнеет лицо Эссины. У Хисов кожа в таких случаях становится зеленовато серой, и слышал, как она бормочет что-то похожее на молитву. Ей было страшно, и я её понимал, потому что если у меня были все шансы пройти через это испытание благополучно, то она была практически уверена в том, что подвергается смертельной опасности. Поэтому, когда мы уже входили в крипту, я положил ей руку на плечо и сказал в микрофон: "Держись позади меня". "Не могу", ответила она. "Нам нужно знать, сколь интенсивно это излучение". Я обернулся. Роботы катились за нами уже наполовину распрямив свои огромные металлические руки. Мислик, замерев, ожидал нас. Я говорю ожидал, потому что уверен, он ощутил наше приближение, хотя никто до сих пор так и не смог обнаружить у мисликов ничего похожего на органы чувств. Внезапно мислик скользнул нам на встречу. Не отходите далеко от двери. Услышали мы голос Азлема. Эссина отступила на шаг, потом решительно встала со мной рядом. Мислик остановился в 3 шагах от нас. Он не излучал. "Думаю, он узнал меня", начал я. "Он не будет излучать, пока..." Дальше всё происходило с невероятной быстротой. Мислик сразу же начал излучать на полную мощность. Фиолетовое жало вспыхнуло метровым языком. Затем, не прекращая излучения, он закружился вокруг нас с бешеной скоростью и обрушился на первого робота. Через секунду от чудесной машины осталась только куча сплющенных стальных листов и смятых колёс. Одно маленькое зубчатое колёсико каталось вокруг нас, и я в каком-то отупении смотрел, как оно всё сужает круги вокруг моих ног. "Осторожно", крикнул мне Азлем. Этот возглас вывел меня из оцепенения. Обернувшись, я увидел, что Эсина рухнула на пол рядом со станками робота. Взгляд костремился на второго, который уже катил к нам. Я выстрелил два раза подряд. Мислик замер. Я поднял безжизненное тело Эсины, обмякшее внутри скафандра. Робот уже протягивал к ней руки. "Давай-ка выноси её", приказал я ему, как живому существу. "Я прикрою отход". Ответа, разумеется, не последовало. С исиной в руках робот на предельной скорости покатился к выходу. Мислик ринулся за ним. Я снова выстрелил, остановив его. С пистолетом в руке я тоже начал отступать вместе с двумя уцелевшими роботами, и тогда Мислик взлетел. Я услышал, как там наверху, в контрольном зале, закричали мудрецы. Металлическое чудовище поднялось под самый свод и спикировало на меня. Я выстрелил 5 раз подряд, чётна. В последний момент я упал ничком и мислик промахнулся. До меня донёсся голос Аззы. Давайте крайние средства. Режущий ярко-белый свет залил всю крипту в тот миг, когда мислик взлетел второй раз. Он тотчас же рухнул вниз и начал выписывать зигзаги, словно обезумев от невыносимой боли. Скорее выходи, иначе нам придётся его убить, крикнул Азза. Я бросился к выходу, вбежал в шлюзовую камеру. Яркий свет позади погас, массивная дверь закрылась, в камеру вошёл воздух. Убежали четыре хиса. Одним из них был Зан. С Эси сняли скафандр. Она была бледна, но дышала. Вне себя от злости я поднялся в кабинет Аззы. "Ну что, теперь вы довольны?" спросил я Аззема. Я-то жив, но и сина возможно умрёт. Едва ли один единственный миг не может убить хисса за столь малый промежуток времени. Но даже если и умрёт, то что? Когда на кону вся вселенная, чего стоит одна жизнь, к тому же отданная добровольно? Ответить на это, разумеется, было нечего. У меня ещё раз взяли кровь, снова сделали все анализы. Заключение было безоговорочным. Лучи мислика не оказывают на меня никакого действия. В месте с Азой я пробыл на острове ещё 2 дня, пока не убедился в том, что жизнь Эсины в ней опасности. Она быстро пришла в себя, но несмотря на переливание крови и облучение биогенными лучами, была ещё очень слаба. Однако Зан меня успокоил. Ему доводилось лечить и спасать хисов оражённых гораздо сильнее. После моего возвращения в дом Суйликов всё вошло в нормальную колею. Через день я посещал дом мудрецов, читал и слушал лекции. Особенно близко мы сошлись с Аззой, великаном-физиком, старавшимся мыслика. Кстати, Мислик, по всей видимости, почти не пострадал от жёсткого наказания, а также с молодым биологом Заном. И вот однажды, когда мы трое беседовали об излучениях человеческого мозга, у меня вдруг мелькнула мысль: а что если попробовать поговорить с мисликом с помощью этих волн фен, которые почти одинаковы у него и у меня? Цзан ненадолго задумался, а затем сказал: "Вряд ли это удастся. Мы улавливаем волны фен, но совершенно не знаем, чему они соответствуют". Исследовать их нам не удалось, потому что даже приблизиться к мыслику, не говоря уже о том, чтобы понять его, для нас почти то же самое, что пролететь сквозь звезду, как ты сам это видел на примере Эсины. Но ты излучаешь такие же волны или очень похожие, и вот над тобой-то мы можем поэкспериментировать. Однако я думаю, что волны Фен не имеют ничего общего с твоей психикой. Скорее всего, они связаны с удивительным строением землян. организмы которых столько железа. Тем хуже, сказал я. Я был бы не прочь попытаться установить с этим мисликом связь. Как знать, может, это у тебя и получится, неожиданно поддержал меня Азза. Но для этого тебе понадобится всё твоё мужество. Тебе придётся снова спуститься в крипту в шлеме, который усиливает мысли, психические волны, наши психические волны. распространяются на гораздо меньшие расстояния, чем излучения мисликов, поэтому нам никогда не удавалось услышать ни одного из них. А как только расстояние уменьшалось, один из двоих погибал, либо мислик, либо хис. Ты и другое дело. Ты можешь к нему приблизиться. Однако нужно будет войти в крипту, потому что железно-никелевая броня останавливает не только смертоносное излучение, но также и волны мыслей. Если только мислик излучает что-либо сходное с нашими волнами. Хорошо, сказал я. Но что если он снова взлетит? Оставайся у двери. Если он взлетит, укроешься в шизовой камере. Хорошо. Когда проведём опыт? Я чувствовал, что они сгорают от нетерпения даже больше, чем я сам. У меня тут под рукой большой четырёхместный риоп, начал Азза. У меня тоже есть, перебил я его. Ну что, полетели? Полетели, решительно сказал Зан, самый молодой из нас троих. Придётся только модифицировать шлем-усилитель, но всё необходимое есть в моей островной лаборатории, закончил разговор Азза. Мы сели в Риоп, и Азза сразу развил наивысшую скорость. Он вёл Риоп мастерски, но, пожалуй, слишком рискованно, едва не касаясь горных вершин. Когда мы были уже над морем, я заметил непохожий на дискообразный иксилы гигантский вытянутый корабль, который быстро спускался к горе мудрецов. Сензуинский звездолёт, сказал Зан. Должно быть, намечается заседание совета. А тебе не нужно на нём присутствовать, спросил я Аззу. Может, отложим опыт? В этом нет нужды. Совет соберётся лишь к вечеру. Времени у нас с запасом. Мы пойдём туда вместе. Познакомишься со своими братьями по красной крови. Далеко внизу, среди синих волн, появился остров. Сразу же после посадки мы направились в лабораторию. Там, наблюдая за приборами, сидел Сянси, первый ассистент Аззы. "Он спит", сказал Сянси. "Но после того, как у него побывал землянин, к нему не подступиться". Он сбил ещё одного робота. Первый я услышал, а не прочитал мысленно имя, которое нам дали хиссы земляне, вместо земляне. Разрядись срочно модифицировать усилитель мысли, чтобы землянин смог надеть его под шлем скафандра. Он сейчас спустится ещё раз. Может, ему удастся установить связь с мысликом. Молодой хисс на пару мгновений задержался в дверях, глядя на меня. Наверное, я ему казался почти таким же чудовищем, как и Мислик. Мы включили экран. Мислик не шевелился и сейчас особенно походил на неподвижный кусок металла. И тем не менее, перед нами было могущественное создание, наделённое невероятной способностью гасить звёзды. Когда будешь в крипте, следи за ним внимательно, сказал мне Азза. Я ж дечем взлететь, он всегда чуть-чуть поднимает переднюю часть тела. С этого момента до взлёта остаётся около одной тысячной базика. Точи же выходи. Переделка шлема заняла целый базик. Чёрт. Мне всё ещё кажется, что я на Элле, ну, по-нашему, около часа с четвертью. Облевшись в скафандр, с усилителем на голове, я потихоньку вошёл в крипту. Мислик лежал ко мне спиной. Не отходя далеко от двери, я включил усилитель. В тот же миг меня захлестнула волна отчаяния, идущего извне, отчаяние мыслика. Такое страшное ощущение одиночества. Затерянности, что я едва не закричал. Стало быть, это существо, не имеющее ни чувств, ни разума в нашем смысле слова, было способно страдать. Но как ни парадоксально, существо это, столь отличное от нас, показалось мне ещё более ужасным именно из-за этой его схожести с нами. Не в силах больше выдержать, я отключил усилитель. "Ну что?" спросил Азза. "Он страдает", ответил я, потрясённый. Внимание, мислик пробуждается. Да, мислик задвигался. Как и в прошлый раз, он медленно полз прямо на меня. Я снова включил усилитель. Но теперь вместо страдания на встречу мне струился поток ненависти, холодный, дьявольский, всепоглощающий ненависти. Мислик был уже близко. Я схватился за тепловой пистолет, мислик замер, и поток ненависти сделался ещё более яростным. Я ощущал его почти физически, как леденящую вязкую струю. Тогда и я уже в свою очередь принялся передавать. О мой металлический собрат, думал я. Я не желаю тебе зла. Зачем вы и хисы уничтожаете друг друга? Почему законом вселенной должно быть убийство? Почему один род должен истреблять другой род? Почему господство одних несёт смерть других? У меня нет к тебе ненависти, странное существо. Видишь, я прячу оружие в кобуру. Вряд ли он меня понял, но по мере того, как я передавал ненависть, его уменьшалась, отходила на задний план, уступая место удивлению, но не угасала. Мыслик не шевелился. Вспомнив утверждения философов о том, что законы математики должны быть едины для всей вселенной, кстати, Хиссы, насколько мне помнится, говорят то же самое. Я начал думать о квадратах, прямоугольниках, треугольниках, о кружностях. Сначала я ощутил ещё более сильную волну удивления, затем на меня хлынул поток образов. Мыслих отвечал: "Увы, вскоре я убедился, что между нами нет и не может быть ничего общего". что даже малейшее взаимопонимание невозможно. Образы были расплывчатыми, как ускользающие сны. Порой мне казалось, что я улавливаю странные фигуры иного мира, где существует более трёх измерений или мира совсем непонятных для нас измерений. Но едва я начал их осмысливать, как они исчезли. Оставалось только горькое сожаление о том, что я не в силах преодолеть незримую преграду. отделяющие меня от этих построений совершенно чуждых нашему разуму. Предприняв последнюю попытку, я начал думать о числах. Результат оказался прежним. В ответ я уловил нечто абсолютно непередаваемое, непостижимое, разделённое промежутками, когда всякая связь прерывалась. Я попробовал общие образы, но ни один не вызвал ответа, даже образ звезды, сиявшей в чёрном небе. Видимый свет в нашем понимании был ему чужд и недоступен, тогда я прекратил свои отчаянные усилия. Северное мислик уловил мою печаль, потому что в ответ опять послал волну отчаяния и ужасающего бессилия, которая полностью заглушила ненависть. Он упал к дальней стене, так и не испустив своего смертоносного излучения. Теперь, что бы ни говорили иные философы, я знаю, только страх и печаль одинаково во всей вселенной. И наоборот, 2жды 2 два, далеко не всегда 4. Было что-то трагическое в этой невозможности обменяться самыми простыми мыслями, в то время как самые сложные чувства сразу становились понятными. Я поднялся в лабораторию и сообщил о своём полупровале. Хисов это особо не огорчило. Для них Мисль был сыном ночи, существом ненавистным, исконным врагом. И весь этот опыт интересовал их с чисто научной точки зрения. Другое дело я. Я до сих пор жалею, что не смог, не то чтобы понять, но хотя бы отдалённо уловить, для чего и чем живут эти странные создания. Мы покинули остров уже в сумерках. Два спутника сияли в небе, усыпанном звёздами. Арци, такой же золотистый, как наша Луна, и Ари. того мрачного красноватого цвета, который всегда напоминает мне о зловещих знамениях. При свете лун мы опустились на большую нижнюю террасу у подножья лестницы человечества. На другом краю террасы смутно вырисовывалась огромная вытянутая масса звездолета Синзенов, слегка мерцавшего в омраке. К моему большому огорчению в зал совета пройти мне не позволили. Пришлось нам с Заном отправиться в дом чужестранцев, в своеобразную гостиницу, расположенную в одной из рощиц Нижней террасы. Мы поужинали вместе, затем вышли прогуляться перед сном. Этот вечерний променад вывел нас практически к Синзунскому звездолёту, как вдруг на повороте аллеи нас остановила небольшая группа хищсов. "Дальше прохода нет", сказал один из них. Синзуны охраняют свой аппарат и никого не подпускают к нему без особого разрешения. Но кто это с тобой, Зан? Обитатель планеты Земля, звезды Солнце, 18-й вселенной. Он здесь у нас один такой. Прилетел с Аасом и Суйликом. У него красная кровь, и потому ему не страшны мислики. Постой-ка, неужели это сын света из древнейшего пророчества? Он говорят, у Сидзунов тоже красная кровь, но они-то ещё не встречали смисликов. Земляньюн сегодня ещё раз спускался в крипту на острове Сансин. И как, видишь, цел и невредим. Позволь мне взглянуть на тебя, обратился ко мне всё тот же Хис. Нас осветил мягкий свет фонарика, закреплённого на его лёгком шлеме. Я заметил у него на поясе два небольших фульгатора. Видимо, охрана звездолёта была делом не шуточным. Кстати, тогда я впервые увидел на Элле что-то вроде нашей армии. Ты похож на синзонов, проговорил Хис. Я видел троих, когда они высаживались сегодня днём. Но ты выше, массивнее, и на руках у тебя пять пальцев. Ах, как мне хочется поскорее попасть на экспедиционный кисил. Я ведь ещё только учусь. Я вспомнил, что на Элли каждый имел две профессии, как Суилек, который был командиром ксила и одновременно физиком. Тишину звёздной ночи разорвал протяжный переливчатый крик часовой синзунов, пояснил наш собеседник. Так они перекликаются каждые полбазика. Ну теперь я должен попросить вас вернуться. Мы возвратились в дом чужестранцев. Он представлял собой множество маленьких коттеджей, разбросанных по всей роще. Здесь останавливались те, кто был вызван на совет и жил слишком далеко, чтобы каждый день возвращаться к себе. К моей комнате, помимо ванной, примыкала небольшая библиотека, но я настолько устал, что мне было уже не до чтения. Возбудораженный событиями этого необычного дня, Самого необычного из всех, проведённых мною на Элле, я вынужден был снова прибегнуть к помощи того, кто приносит сон. Проснулся я очень рано. Морской воздух был остёр и свеж, и я заметил, что здесь, в отличие от дома Суйлика, окна были настоящие, да к тому же раскрытые настежь. До меня донеслись шум прибоя и шелест бриза в листве. Несколько минут я нежился в постели, с открытыми глазами, наслаждаясь прелестью этого тихого утра. И вдруг тишину нарушило чьё-то пение. Я уже не раз слышал музыку хисов. Нельзя сказать, что она неприятна, однако для нас она слишком мудрёная, слишком навороченная. Эта же песня не была хиской. В ней звучала тоска по родине, в ней слышалась мелодичность полинезийских напевов и в то же время сила, размах Изотаённая страсть, какая встречается лишь в русских народных песнях. И голос этот, голос, как легко переходивший из низких грудных нот к высоким горловым, тоже не был голосом хисса. Песня накатывалась как волна на берег, с мелодичными поворотами, быстрыми взлётами и медленными, усталыми спадами. Тот, кто пел её, находился слишком далеко, чтобы можно было разобрать слова, да и вряд ли слова эти были хисскими. Но я знал, что говорили они о весне, раскалённых солнцем или окутанных туманами планетах, о мужестве людей, которые их открывают, о морях и ветре, о звездах и любви, о борьбе, о непостижимых тайнах и ужасе смерти. В этой песне была вся юность мира. С бьющимся сердцем я в трапеях отделся и выпрыгнул в окно. Песня доносилась слева со стороны моря. Побыжав между группами деревьев, я увидел лестницу, спускающуюся к волнам. Там, у самой воды, лицом к морю, стояла юная девушка и пела, и солнце зажигало золотые отблески на её голове. Значит, это не хиска. Правда, я не различил цвета кожи, видел только стройный силуэт в короткой голубой тунике. Перепрыгивая через три ступеньки, я поспешил вниз, взволнованный, как в те давние времена, когда ещё юным студентом увидел Сильвен исчезающую в конце коридора у нас на кафедре. На последней ступеньке я подскользнулся и растянулся во весь рост прямо у её ног. Она вскрикнула, песня прервалась на полуслове, потом расхохоталась. Должно быть, я и в самом деле был смешон, на четвереньках, растрёпанный, весь в песке. Потом смех ее оборвался, и она сердито спросила: "Асна Эни то и тан". В изумлении я обернулся, потому что последние слова произнес не Клэр, а его жена Ульна. "Да", помолчав, сказал Клэр. "Это была Ульна".